Мисс Эверетт, библиотекарша с продолговатым лицом, сочла необходимым вмешаться в переполох, устроенный меньше, чем за пять минут возле ближайшего к входу стола, где можно было записаться в библиотеку. «Будете ли вы так любезны?» говорить немного тише, молодой человек». Приближаясь, сказала она. «Это библиотека, а не...» Нет у меня времени тихо говорить. Где Пруденс Робертс? Её хотят видеть в участке немедленно. Она сегодня не пришла на работу. Это первый раз, когда она пропускает работу с тех пор, как она устроилась к нам. Зачем же она могла понадобиться... Но на её слова откликнулся только порыв воздуха с того места, где только что стоял мужчина. Мисс Эверетт встревоженно посмотрела на другую библиотекаршу. Что он только что сказал? Мне показалось... «Забейте, дорогуша». Мисс Эверетт тупо посмотрела через плечо, вдруг там кто-то ещё стоит. Но никого не было. В считанные минуты Мёрфи ворвался обратно, на вид куда более измотанный, чем раньше. «С ней что-то случилось? Дома её не было всю ночь. Это тоже впервые. Слушайте, к книге должна прилагаться карточка. Там записаны все, кто брал её и всё такое. Достаньте её быстро. Дайте мне». он никак не мог вспомнить название, даже если бы от этого зависела его жизнь. А поиск и блуждание по картотеке библиотеки мог занять их до самого закрытия, а может и больше. Но неважно, как выглядел эта бой баба Мисс Эверетт и каким была человеком, одного у неё уж точно не отнять. Превосходная память, особенно когда дело касается повреждённой библиотечной собственности». «Карточку Мануэла получает своего мужчину, Оливент!» — кратко отдала она приказ одной из своих помощниц. Через мгновение нужный отрезок картонки лежал в его руках. Лицо Мёрфи зажглось. Он зычно ударил кулаком по столу, что заставило каждый любопытный нос оторваться от книги. Но мисс Эверет стояла как окаменевшая и даже не нахмурилась. «Слава богу, у неё методический склад ума!» — ликовал он. «Траскер есть! бамгартон есть! Тёрнер? Вопросительный знак! Отлично! Словно она оставила полное за собой руководство к действию!» «Что он сказал на этот раз?» — озадаченно спросила мисс Эверетт, как только двери лихорадочно захлопнули за ним. Прозвучало как «держите пальцы скрещенными». «Только я не уверена, пальцы или...»